Глава пятая. Регина. Мой третий полет на верлянском звездолете Арина. Первый я фактически пропустила, провалявшись с температурой и простудным воспалением. Второй, когда мы возвращались с и на базу, на 80% опять же провела в постели, но уже по более приятной и сознательной необходимости. И вот сейчас верлянец, Как я уже отметила, к любому решению подходил стремительно и категорично. Так и в этот раз, деморализовав условия моего отбытия в отпуск, даже опомниться и придумать что-то адекватное в качестве контрмеры не дал. К окончанию рабочего дня у меня на руках уже была вся официальная документация на отпуск, который начинался прямо со следующего дня. Вылет был назначен на 5 утра по времени базы, А непосредственный начальник похвалил меня за умение выбирать правильный тон в общении с главой проекта и верно себя поставить. Видел бы он этого главу, а самое важное – меня, сидящую на его коленях, когда мы остались вдвоем. Но пришлось нервно сглотнуть, собраться с духом и поблагодарить за высшую оценку моих личных качеств. А также за поддержку в самом начале беседы с верлянцем. Чтоб у него язык отсох. Уж слишком легко Арина перешагнул через вопрос об имеющемся женихе. Ощущение, что мне это еще аукнется, не покидало. Жизнь за один день из привычной рутины превратилась в сплошную круговерть. Меня в буквальном смысле снесло ураганом поспешности. помниться и отойти от нашего невероятного разговора не успела, как уже оказалось в звездолете на пути к Земле. И первое, что мы сделали на борту, поссорились. Я категорически отказывалась снова вселяться в каюту Арина, а он непреклонно не желал размещать меня где-то еще. В итоге, после того, как я, подогнув колени, плюхнулась на влажный пол прямо в коридоре и едва не хлюпая носом заявила, что проведу тут всю неделю полета, он все же пошел на уступки. Но в итоге все равно предоставил мне свою каюту, правда, предварительно выселившись из нее. Мотивировал он это тем, что остальные жилые помещения корабля для меня слишком влажные. Пришлось согласиться. Да и что еще оставалось после того, как меня на первом же всхлипе подхватили на руки и молча втащили в помещение, ставшее камнем преткновения? И вот сейчас, спустя три дня полета, я готова была взвыть в голос, проклиная себя за то, что позволило этому случиться, что согласилась на этот полет – на его дикое условие и зачем-то подумала об отпуске. Каждый день начинался с того, что рано, еще до моего пробуждения, в койоте появлялся Арина с завтраком для меня. Как-то раньше мы или расставались до завтрака, или поднимались вдвоем к обеду, но до этого данный вопрос так остро не стоял. А я, ярко выраженная сова, и возможность недельного отсыпания планировала использовать по максимуму. Так ведь не дал! Когда это случилось во второй раз, я с возмущенным шипением спросила «За что мне такое наказание?». Арина меня невозмутимо проинформировал, что накануне отбытия успел предметно побеседовать с Кузьминым, выяснив у него все необходимые атрибуты счастья вдвоем. Так что все отдыхательные и морально-разгрузочные планы на неделю полета улетели в Тартарары. Отныне я себя ощущала подопытным человечком, на котором старательно опробировали новый подход к отношениям. Но даже это оказалось не самым страшным. Спустя два дня у меня сформировалось устойчивое ощущение, что Арина тоже запланировал на эту неделю массу важного. И в первую очередь уморить меня до смерти разговорами. Верлянец впал в крайность, дотошно вытрясая из меня малейшие подробности и детали всевозможных земных вещей и процессов. «Что только его не интересовало!» Я уже собственного языка не ощущала, а мысли путались невообразимо. Мое существование превратилось в пребывание в камере пыток. Рано утром меня будили. Продолжавшие по инерции спать и сидя, вручали поднос с едой и категорично требовали все съесть. А если я пыталась тихо упасть в обморок от ужаса, начинали кормить с ложечки. Потом, дав мне краткую передышку на посещение ванной, начали допрос. Мне уже лампа, светящая в лицо, мерещится. Причем интересовало его вообще все, начиная от моей мамы и друзей и заканчивая тем, по какому расписанию работают соседние с нашим жилым блоком кафе. Кто бы знал, что разговаривать целый день так тяжело. В итоге вечером я засыпала, едва добравшись до постели. И мне, конечно, снился большой и голубокожий мужчина рядом. К моменту прилета стану овощем без вариантов. Страшно представить, что мама скажет, увидев меня. Уже даже не пугала мысль о том, что она скажет по поводу присутствия главы службы времени рядом. Изначально я решила, что за неделю сочиню какую-нибудь адекватную легенду по этому поводу, которой и объясню данный возмутительный факт. Но возможности сделать это просто не представлялось. Итак, утро четвертого дня стало переломным. Услышав легкое обряцание, Поняла, что завтрак и Арина нагрянули снова и резко скочила с кровати. «Нет, ну сколько можно?» «Ты издеваешься?» Поправляя съехавшую бретельку сорочки, возмутилась я. «Почему?» Немного недоуменно разглядывая меня, уточнил в ответ верлянец. «Все эти завтраки, пробуждение в такую рань, допросы с пристрастием — это что, теперь норма жизни?» Цыдя слова, вопросила я. «Стараюсь соответствовать представлениям о мужчине» который подходит для отношений в паре. Временный. Пожал плечами верлянец. Чьим представлением? Кузьмина? У меня тогда огромная просьба. Потерпи до возвращения на базу. А потом сразу начнешь носить ему завтрак в постель и бесконечно расспрашивать обо всем. А вот если речь о моих представлениях, то не лучше ли сначала о них спросить? Повисла озадаченная пауза. они у всех разные? Спустя пару минут осторожно уточнил Арина. Нестерпимо захотелось залезть под кровать и забаррикадироваться чем-нибудь неподъемным. Но Верлианская кровать такой возможности не давала, и ничего тяжелого под рукой не нашлось. Люди тоже, знаешь ли, разные. «Я вот люблю, когда, возможно, поспать подольше, и завтракать не привыкла, в лучшем случае что-нибудь пью с утра. А ты четвертый день подряд меня так рано будешь и заставляешь есть. Каково это?» «До конца недели я тебя возненавижу, гарантированно!» Вздохнула, чувствуя, что запал гнева иссяк, и сяк, и, иззевая, села на верлянскую гидрокровать. Арина осторожно поставил поднос с едой на стол, подальше от меня, и присел рядом. «Хотел как лучше», — негромко заметил он. «У нас правила общие для ситуации с женщинами. Я как-то не учел, что у вас может быть иначе». «Ясно». Вздохнула я в ответ и, повернувшись к нему лицом, серьезно спросила. «Может быть, перестанешь? Я понимаю, что ты упрямый и не привык, чтобы вот так тебя ставили перед фактом принятого женщины решения. Или у вас есть общие правила на этот случай, и по ним я с тобой в одностороннем порядке расставания права не имела. Но от меня об этом гарантированно никто не узнает. А если тебе так понравилось иметь под рукой любовницу из числа жительниц земли, то, уверяю, желающие найдутся. Перестань на меня давить. И у меня уже ощущение, что, вопреки твоему отношению ко мне, тебе принципиально ночи проводить именно со мной. А так быть не может, поэтому остановись и подумай. Арина тоже обернулся ко мне и, внимательно выслушав, неожиданно напомнил. «У нас с тобой договор, ты помнишь?» Ты можешь заявить о намерении расстаться, но я сразу предупредил, что оставляю за собой право твой отказ не принять. И у нас нет правил, которыми предусмотрено решение женщины расстаться с конкретным мужчиной. У нас эта ситуация вообще невозможна. Ах, да, у них же все женщины общие, и места эти с кучей ухажеров. Может быть, он так за меня уцепился из-за того, что больше никто не претендует? Опять же сама и про отсутствие жениха призналась. «Если всю жизнь вокруг все общее, и тут, бац, появляется что-то только свое. Вот почему и отпускать не хочет, даже несмотря на то, что не нужна самому». Все же решила удостовериться, что верно понимаю ситуацию. «Ты хочешь, чтобы наша временная связь продолжалась, но на принятых у вас условиях?» Пытливо, вглядываясь в него, спросила. «И чего бы ему это раньше не сказать? Я бы, наверное, попыталась тогда...» «Нет», — Арина сразу ответил. «Точно нет. В смысле, хочу, чтобы продолжалось, но... Как у вас? По земной модели?» «У нас нет никакой модели», — всплеснула я руками в отчаянии. «Все просто ищут подход друг к другу, стремятся узнать лучше, но не потому, что так обязывают правила, — а потому, что хотят этого сами. — Я про пару, — спокойно пояснил верлянец. — Стремлюсь доказать тебе, что могу быть твоей парой. Рухнув на кровать, обреченно спросила. — Зачем тебе это? — Что, так боишься спать в одиночестве? Арина тоже откинулся назад, упав поперек кровати рядом со мной и, нащупав, сжал своей рукой мою ладошку. — И это тоже. Спать с тобой гораздо лучше. «А зачем? Сам не понимаю. Но раз пары заводят детей, может быть, и нам...» Повернув к нему голову, обнаружила, что он смотрит в потолок. У меня слов не было. Зачем я ему? И нужна ли вообще? Он сам не знает. Но детьми обзавестись предложил. Может быть, я все же сплю? Меня мама с детства учила, что дети должны появляться только тогда, когда вы уверены друг в друге, И в совместном будущем, назидательно забубнила я. И еще, по любви. Мир, конечно, не идеален, но я бы для себя другого не хотела. Именно поэтому вопрос наших отношений для меня закрыт окончательно и бесповоротно. А о детях даже рассуждать смешно. Расскажи мне о своей маме. Проигнорировав все мои громкие заявления, попросила Арина. Это так поразительно. Иметь свою маму. Только твою. И ничью больше. Вы, жители Земли, определенно любите принадлежность во всем. Но ведь вы знаете, кто дал вам жизнь? Недоуменно уточнила я. Настолько пораженная его словами, что даже не возмутилась этим очевидным нежеланием меня услышать. Жизнь дает отец. Без него из икринки не сформируется малек. А кто мой отец, я точно не знаю. Кто-то из сорока мужчин, присутствовавших на нерости. Голос верлянца был ровным. «Жизнь дают двое», – озвучила я, приемлемый компромисс. «Не у нас». Все равно не согласился Арина и тут же напомнил. «Расскажи про маму». Решив, что хуже не будет, он все равно с ней встретится, начала рассказывать. «Она спокойная у меня. Одна меня вырастила. Папа погиб в результате несчастного случая, когда мне и полутора лет не было. Поэтому мама мне за двоих была». Педагог, ну, детей обучает. Сейчас курсы образовательные на марсианской станции ведет. Не любит скандалов. Выдержанная очень. Но при этом любящая и открытая. Мама лицемерие чувствует, поэтому тебя в миг раскусит. Очень не любит, когда суп за обедом не доедают. Одежду на место не вешают и нарушают свои обещания. Но обожает вязать, по десять раз напоминать обо всем и готовить. Подумав о маме... Словно в прошлое вернулась. Мысленно оказалась дома, когда мы с ней по вечерам обсуждали прошедший день друг с другом. И попросила. «Арина, умоляю, поживи в отеле. У нас тебе будет плохо, и нам с тобой будет неудобно. У нас женское царство. Опять же, ремонт в последний раз лет десять назад, если не больше делали. Плюс места мало. А ты сам по себе такой большой, что жилого блока сразу займешь». И маму мою смущать не надо. Зачем ей лишние переживания? — Если хочешь, я ей внушу, чтобы она не волновалась и на мой счет не размышляла, а после отъезда не помнила обо мне. Верлянец повернулся в мою сторону и вопросительно взглянул в глаза. А меня почему-то так задела эта его постоянная манера чуть что сразу глушить любую проблему гипнозом. Ему не понять... А вот я представляю, как неуверенно чувствуешь себя, когда не можешь вспомнить что-то о собственной жизни. А он мне предлагает стоять в сторонке и наблюдать, как из моей мамы сделают бездумную марионетку. Не хочу. Выдернув свою руку из его ладони, рывком вскочила с кровати и побежала к ванной. Оказавшись внутри, чуть-чуть приоткрыла кран с водой и заплакала. Вот его идеальное будущее и самая лучшая модель отношений. Одни куклы безвольные кругом.